Глава шестая «И часто вы берете леди Долагарди с собой на работу?» – поинтересовался королевский надзиратель, когда мы всей дружной гурбой загрузились в машину. Эндер занял место водителя. Брум устроился рядом. А мы с Вильмой, она пополнила наши ряды, не успели мы выйти из дома, расположились в арьергарде. После событий во дворце и после, я решил, что лучше, если моя жена будет рядом по крайней мере, пока что. «Разве у нее нет целохранителя? Ваш коллега, если мне не изменяет память». «Мой коллега не справился с заданием, из-за чего Ранови едва не погибло», жестко ответил Давагарте. «Бедный Саша. То ли дракон действительно на него злился, то ли дело вид, что злится и предпочитает теперь сам сторожить свою вторую половину. То есть вы переживаете за ее безопасность, а не за репутацию». С долей ехидства предположил Брум. В утренних газетах писали, что вчера ее светлость была замечена с одним небезызвестным лордом. Все-таки пронюхали, гады. Следят они за мной, что ли? Иначе как объяснить, откуда журналисты узнали, с кем встречалась всех так интересующая леди Далагарти? Может, и я проходила к маме Вольмара или к папе? У этого типа вообще есть папа с мамой? «Вас не учили, что говорить о человеке в третьем лице в его же присутствии? Невежливо?» – одежного я наглеца. «Я просто пытаюсь понять, что происходит в вашей семье, леди. Все ради девочки. А может, чтобы накопать грязь и отнести ее к королеве, главной любительнице сплетен?» «Если действительно желаете разобраться в наших сраных отношениях, следите за нами, а не за выходом ложных статей. Пришел мне на помощь Эндер». Желаю. И разберусь. Обязательно разберусь. Бонружая обратно на переносицу сползшие было заверил нас Брум. Это что еще за шут? Он теперь постоянно будет за вами таскаться? С интересом следя за развитием событий спросил Вильма. Будучи не в состоянии ей ответить, я лишь махнула рукой и уставилась на нее вопросительным взглядом. Сыдвину, все в порядке, успокоила меня старушка. Если не считать чудо родственничков. Это жирная свинья Рангель или его старшая дочушка. Еще куда они шло. Оба вчера весь день делали вид, что Эдвина в доме нет. Леди-змея пока еще старается носить маску и любезничает с бедняжкой. Младшая Кики. Та еще гадина. Видно, что вся в мамочку. Насколько я поняла, она неровно дышит к тому мальцу, которого Эдвина проучила. И теперь делает все возможное, чтобы задеть нашего ребенка. Но хуже всех средняя, агата, вот кому действительно вместо крови яд. За ужином она с дюжину раз повторила, что сиротка, то есть Эдвина, всегда была лишней в доме Делогарди, и непризрачно намекнула, что Энтер держал ее только из жалости, и что тетя Ранви в этом плане более искренне сразу дала понять, что ей не нужны подкидыши. Бедняжка потом полночи в подушку плакала пока наконец не уснула с мореной усталостью. И это называется Эдвина в порядке? Да в каком же она мать, его порядке, если над ней там морально издеваются? То, что никто не пытался похитить и убить, замечательно. Но позволять им над ней глумиться... Я бы хотел увидеться с Идвиной, сказала я мужу. И Брум, как назовут, тут же активизировался. Неположенным На данный момент по приказу Его Величества Девочку опекает леди Ливенштерн, а напротив. Плевать, я хотела на леди Ливенштерн. Вслух я этого не сказала, как и пары тройки мелькнувших в мыслях матов. Вместо этого с трудом сдерживая эмоции, выцедила. Вообще-то я ее тетя, самая близкая родственница. Вы слишком не леди. Хмыкнула пешка короля, раскрывая блокнот и доставая из кармана пальто перьевую ручку. Так и запишем. Леди Долагарди не сдержаны. Чересчур импульсивны. «Можно я его отсюда вышварну? – Процедила Вильма. А дракон, на удивление миролюбиво проговорил. «Не переживай, любимая, мы еще с ней увидимся. Уверен, она позволит нам встретиться. Но не сегодня. Сегодня у меня много работы и встречи с Мейстом Гаствером. Разве ты забыла? Сразу после совещания пойдем в гимназию». «Зачем вам ее, директор?» Тут же насторожился Бру. «Он хотел поговорить со мной по поводу предпраздничных взносов», ответил Эндер. «Или леди Левенштерн будет столь любезна, что возьмет на себя не только воспитание девочки, но и все связанные с ним расходы? Может, мне стоит передать директору гимназии, что ему стоит встретиться не со мной, а с Даной? Что скажете, Бру?» Брум ничего не ответил, только черканул что-то в своем блокноте и с явным недовольством его захлопнул. До сих пор мне не доводилось бывать в полицейских участках, не уж тем более в следственных управлениях, где работали ультеры и следователи, сумевшие продвинуться по карьерной лестнице. В основном это были те, кто не побоялся рискнуть жизнью ради магической силы, вроде Рейра, который встретил нас в коридоре управления. На молодом следователе был дымчатого цвета пиджак в крупную рыжую клетку и из той же ткани брюки с наутюженными стрелками. При виде бы тихонько присвистнул. Правда, тут же опомнился, и поприветствовал меня легким поклоном. А на наш дотошный хвост лишь вопросительно покосился. «Тебя, напарник, сегодня как-то... м много?» «Вынужденные меры», — коротко ответил Эндер. Да в вновь жестом предложил следовать за ним. «Начальства сегодня нет, и в ближайшие дни не предвидится» понизив голос до шепота, чтобы плетущийся за нами бром не слышал, продолжил. «Говорят, таки Влад вчера полдня провел у короля. Тот, чей хвостил его и в хвост, и в грибу, довел чуть ли не до инфаркта. Поэтому с сегодняшнего дня наш любимый шиф на больничном. Хвала великому дракону. Весьма нестандартно отреагировал Далагарди. Заметив, мой вопросительный взгляд добавил. «Не будет утреннего священия» а значит, не придется объяснять, почему я с компанией. Пока шли по длинному, выкрашенному светлый цвет коридору, нам повстречалось всего двое мужчин в более скучных, чем у Рейера, костюмах. Драконы или просто люди с даром, непонятно. На нас они едва обратили внимание. Машинально кивнули до Лагарди столбы и пошли дальше. Возле одной из многочисленных дверей мы остановились. Обернувшись, муж бросил брому. «Ждите здесь, вон там, возле окна, есть кресло». «Ну как же?» Начал был возмущаться этот банный лист. Но Давагарди его резко перебил. У нас расследовали масть Брум, в детали которого мы не имеем права посвящать посторонних. «Тогда и леди довагарди следует подождать в кресле». «От жены у меня нет секретов». И прежде чем Брум опомнился, дракон скрылся за дверью. Мы с тобой последовали его примеру. Комната, в которую вошли, оказалась кабинетом напарников. Два письменных стола по разным углам, большое окном, из которого в помещении проникал тусклый свет пасмурного осеннего дня. Камина здесь не было, но в кабинете было тепло. Я даже расстегнул пальто и стянул перчатки, пока не стало жарко. «У меня для тебя две новости. Хорошая и плохая». Не теряя времени, заговорил Тауба. «С какой начинать?» «С плохой». Мгновенно помрачнел в долгарде. Что опять стряслось? Мистини Левин повесил в своей клетке, скрутила себе удавку из своих же панталон. Представляешь, усмехнулся Рэйр, и тут же, видя, что напарник нахмурился еще больше, продолжил. Но я успел с ней поговорить, до того, как она того. Опустившись в кресло, он потянулся было за оставленным на столе портсигаром. но взглянув на меня снова вещицу в карман пиджака. Она была не в себе. И это еще мягко сказано. Все твердило про то, что ей холодно и очень страшно. Я так и не понял, кого она так испугалась. Мы с Эндером переглянулись, после чего он поинтересовался. Она хоть что-нибудь еще сказала? Поначалу сидела, ужавшись в комок, и твердила только про этот самый мертвенный холод. А потом как будто еще больше обезумела. Стала кричать, что ей подарит новую жизнь. Он подарит. Я пытался от нее добиться, кто же это у нас такой загадочный и всемогущий, что готов дарить своим пешкам новые жизни. Но она лишь продолжала утвердить, что он за ней придет. И за Едвиной, Польман. Рейр замолчал, давая нам возможность переварить услышанное, а потом тихо произнес. Когда я уже уходил, она заявила, что эдвина все равно будет его, и что он будет ждать новой ночи. Ночь особенной, когда пепел снова станет плотью и возродится былое. Понятия не имею, что этот бред означает. Думал, мы вернемся к ней сегодня вместе. Но возвращаться, увы, больше некому. О том, что ублюдок не сдастся, мы и так знали. Но дерзкие заявления самозванки все равно напугали. Захотелось сейчас же броситься за едвиной, забрать ее, несмотря на причуды короля, и не спускать с нее глаз. Не позволить случиться непоправимому. Ты был в ее квартире? Ты хотел сказать, в комнате, которую она снимала? Следователь кивнул. У нее почти не было вещей, там смотрите, оказалось не на что. Заедем еще раз вместе, решил Эндер. А потом нам срановать надо будет в гимназию. Надеюсь, получится увидеться с Эдвиной. Надо только как-то избавиться от этого прилипала. Может, мне как-нибудь его отвлечь?» Предложил Вильма, когда мы снова загрузились в машину. Тауба уселся спереди с моим мужем. Я сзади с Вильмой и почему-то надутым брумом. Последний то и дело открывал свою шпаргалку, чтобы с важным видом что-то в ней записывать. Это раздражало, если не сказать злило, отчего в моих мечтах я все чаще представляла, как вышвыриваю его из паромобиля. В ответ на предложение духа я незаметно пожал плечами. А Вильма вдохновенно выпалила. «Наконец-то и мы тоже стали частью столь важного дела, как поиски душегубов. Интересно, попадется ли нам в ближайшее время какой-нибудь искаженный? Давненько что-то их не видно и не слышно. Я даже успела соскучиться по голубчикам». «Легко Вильме говорить, ее ведь нельзя убить. Лично я по обезумевшим от магии убийцам совсем не скучала и предпочла бы ни с одним из них больше никогда не пересекаться». Хватит и просто злых людей, готовых за вознаграждение на всякие мерзости. Дом, в котором Кристос снимал квартиру, оказался ничем не примечательным. Или, скорее, даже невзрачным. Не самый, конечно, ужасный. Нам с Кастоном доводилось арендовать жилье в домах куда хуже и беднее. Но почему-то от вида этого здания стало тоскливо. Накатили воспоминания о годах с Толем, обо всем, что нам довелось вместе пережить. И вот, как выясняется, Кастон всего лишь подвышен шантажист. В попытке отвлечься от неприятных мыслей о прошлом сосредоточилась на здесь и сейчас. Следом за мужчинами поднялась по ступеням крыльца, вдоль и поперек изрисованного трещинами сколами. Точно такой же старый и растрескавшийся была катка у двери, который доживал в свои последние дни растения с поникшими, высохшими стеблями. Хозяйка этой дыры пренеприятнейшая особа. Предупредил Рейер, прежде чем обрушил на дверь свой кулак. И не соврал. Дама действительно оказалась не из гостеприимных. Встретила нас постной миной. И пока поднимались наверх, не переставал утвердить о безобразии учененым властями. Приходится держать комнату закрытой вместо того, чтобы скорее сдать ее новому постояльцу. «Дальше мы сами», — сказал Тау, — бы стоило нам войти в комнату липовой гувернантки. Захлопнул дверь, прежде чем старушка успела еще что-нибудь проворчать, и добавил. «Вот, пожалуйста. Видно, что девица не шиковала. Следующий минут двадцать Эндер внимательно исследовал каждый метр небольшого помещения. Кровать, небольшой столик с зеркалом и выдвижными ящичками, служившие одновременно и туалетным, и рабочим. Видавшие виды кресла и стеллаж, щедро забиты книгами. Они единственные, что было примечательно в этом месте. Шкафа здесь не было, только вешалка с малочисленной одеждой уже учительницы. учительницы. Долагарди осмотрела ее, неотступно сопровождаемой вильмой. И мы с Брумом тоже как-то незаметно увлеклись обыском. «Тут какая-то фотография», – подал голос королевский соглядотай, доставаясь под обложки красного атласа черным белую фотокарточку. Та оба тихонько присвистнул. «А мы-то и не заметили, пропустили» мы поспешили к Бруму. На фотографии была изображена Криста со своим подельником, не пережившим ночи ритуала. Но привлек наше внимание не он, а двое других мужчин, стоявших рядом со сладкой парочкой. Одного из них я узнал сразу, на него и обратил внимание Делагарти. «Постойте-ка, это ведь один из убийц Ворда Кариша, «Едва не ставшие моим убийцы тоже». «Получается, они с Кристой были знакомы», — встал у меня за спиной Тауба. Кто-то решил провести открытие бального сезона с пользой. Убить члена палаты драконов и похитить ребенком. «Молодец, Брум!» — хлопнул по плечу нашего провожатого Рейер. «Может, подумаете о смене работы?» «Ну, согласитесь, лучше искать преступников, чем копаться в чужой личной жизни». Брум пробормотал что-то неразборчивое, поправляя очки на переносице и при этом делая вид, что он сама невозмутимость. Но было видно, комплимент ему понравился. На впалых щеках проступил довольный румянец. Пока дракон и его напарник смотрели на одного преступника, и я смотрела на другого, то есть, возможно, и не преступника, но лицо четвертого типа почему-то показалось мне смутно знакомым. Этот хитрый прищур, немного кривая улыбка. Я точно его где-то видела. Не стала рассказывать об этом при королевском надзирателе. Еще и решит, что леди Лагарде знакома со всеми преступниками грацвига Но отметила себе в памяти рассказать позже мужу. Может ничего важного, может просто показалось, но маули, не связанные на первый взгляд события, на самом деле вполне могли оказаться звеньями одной цепи: убийство Ультра, а потом и политика, похищение Двина. На коллегу Эндера напал искаженный, и он же потом пытался похитить меня. Как стало известно с подачи Кристы, чтобы его хозяин потренировался на мне в проведении ритуала. Лорд Кариш, казалось бы, вообще сюда никаким боком. Но вот получается, что преступница, укравшая Двину, и убийца Кариша, были знакомы. А значит, они вполне могли работать на одного и того же дракона. И где, черт побери, я видела этого четвертого? Пока ехали в гимназию, я продолжал думать о незнакомце с фотографией, О словах Криста пропипел, о неожиданном появлении Кастена и кузнях Левенштерн. В последнее время столько всего навалилось, и как мы будем это разгребать, я, если честно, не представляла. Ясно было одно. Найдем негодяя, организовавшего похищение Двины, и многое станет ясно. А главное, она будет в безопасности. Оказавшись в стенах учебного заведения, мы сразу направились к директору. Пока шли, Эндер два раза доставал карманные часы и, бросив быстрый взгляд на циферблат, отправлял их обратно. Бром в это время был поглощен своим блокнотом, который на ходу продолжал что-то вдохновенно записывать. Ручка так и порхала над бумагой, и мне приходилось бороться с собой, чтобы не податься к нему и не выяснить, что он там все фиксирует. К счастью, с этим за плохо неплохо справлялась Вельма. Время от времени она подлетала к посланнику Его Величества и сразу отчитывалась. «Приехали в Тюрельскую гимназию. Идем разговаривать с моим Гаствером. Эрвит нервничает. Его супруга злится». «И вовсе я не злюсь. Точнее, злюсь, конечно. На Брума, на Туля, на Ранвей, в конце концов». Не из-за того, что вернулась, а из-за того, что, возвращаясь даже на короткое время, успевает все портить. «Я пойду с вами», — ринулся был королевский соглядотай в кабинет директора гимназии. Но его опять не пустили. «Не захотели ждать тобой в машине? Так хотя бы сюда не лезьте». Не слишком вежливо отозвался Эндер. И так посмотрел на прилипалу, что тут невольно попятился. «В кресле». Отдав команду «сидеть», дракон скрылся за дверью. Я вошла следом, и первое, что увидела, это учтивую физиономию директора. С Далагарди, в отличие от меня, Мейс Гаствер был сама любезность, а уж после обещания от души проспонсировать намечающиеся соревнования и вовсе растаял сливочным маслом. На просьбу дракона присматривать заедвину в стенах гимназии отреагировал расшаркиванием и заверениями что здесь девочка в полной безопасности. И даже на минуточку, под его личной охраной. «Никому не позволю обидеть бедного ребенка». Выпить в грудь заявил он самоуверенно. «Ни другим ученикам, не уж тем более злоумышленникам. У нас лучшие охранные заклинания им. Увы, нам пора». двагарди стремительно поднялся, когда по коридору пронесся звон колокола. Как будто тот знаменовал не конец урока, а являлся сигналом. Работы не ждет, маст Гаствер. «Понимаю, понимаю», – закивал тот, как китайский болванчик. Он еще что-то говорил, провожая нас из кабинета, но его голос потонул в гуле голосов, высыпавших из классных комнат учеников. Бром ринулся было за нами, но быстро отстал, смытый волной галдящей детворы. «Пойдем скорее». Эндер подхватил меня под локоть, ускорил шаг, уводя по коридору но не к выходу, как оказалось, а на второй этаж. Словно предчувствовал, а скорее ждал, что там мы наткнемся на Эдвину. Девочка как раз выходила из класса, когда мы ее перехватили. При виде дракона она улыбнулась. Но с ту его взгляду соскользнусь в дологарде на меня, как от улыбки не осталось и следа. Поморщившись, Эдвина выцедила. «А она тут что делает?» Разгребая бардак настоящий ранвей. «Кажется, я занимаюсь этим со своего первого дня в Грацвике». Взяв племянницу за руку, Эндр увлек ее вглубь коридора, к витражному окну, почти не пропускавшему тусклый свет пасмурного дня, отчего здесь было сумрачно, будто уже наступил вечер. «Ты как?» – спросил он мягко. «Плохо», – наступленно ответила наследница фармеров, «игнорируя меня, словно я была прозрачной или меня вовсе не существовало». «А дома у бабушки еще хуже. Кики другие. Они такие злые!» Шмыгнув носом, она горько продолжила. «Но я сдерживаюсь, хотя вчера вечером едва не приказала Агате объесться яблок. У нее на них аллергия «Правильно, что не приказала». Опустевшись на корточки, дракон вкрадчиво добавил. «Дар нужен тебе для самозащиты. Если в гимназии узнаешь, что браслет больше не действует, придумаю другой способ тебя контролировать». «Будь умница, Двина, а мы сделаем все, чтобы забрать тебя оттуда как можно скорее». Девочка тяжело вздохнула. «Не стараюсь, правда, но...» Она опустила взгляд и проронила чуть слышно «Поторопись, пожалуйста, я не хочу там находиться». «Мы делаем для этого все возможное, мы...» «Ты...» Все-таки удостоив меня взглядом, неожиданно громко сказала племянница. «Ей я не нужна!» Никогда не была. Ни тогда, ни сейчас. «Эдвина, то, что ты услышала у Даны...» Начала я, пытаясь подобрать правильные слова. Хоть и так было ясно, что словам Ранви она больше не поверит. И я бы на ее месте тоже не верила. И точно так же смотрела бы на ту, кто уже не раз и ни два не оправдал моего доверия. «Ты дорога мне. И я, как Эндер, очень хочу, чтобы ты вернулась. Чтобы снова была с нами. Ты так красиво говоришь, когда дядя рядом. Сжимая кулаки, бросила Эдвина. «А когда его нет, появляется настоящий Ранви. Другая, ты...» «Ты многого не понимаешь». Дракон обменялся со мной взглядом. «Та Ранви, которую видишь сейчас, это настоящий. Это ранви Ты не безразлична. Сейчас она с тобой искрена. зачем тогда она соглашалась с бабушкой Даной?» Еще больше насупилась Эдвина. «Что происходит? Если искренно сейчас, то почему врала вчера?» «Когда-нибудь, когда станешь старше, ты все поймешь. А пока... Если тебе не сложно, доверяй ей. Верь мне. Обещаю, я заберу тебя». С грустью поджав губа она кивнула. Обняла дракона. Она на меня взглянула уже не зло, а скорее настороженно. «Бром идет по вашим следам», — вынурнул из-за плеча дракона Вильма. «Нам пора», — тихо сказал я. Эндер поднялся. «Его Величество разрешил приставить к тебе охрану. «Мои коллеги из управления будут забирать тебя из дома левинштернов и отвозить в гимназию. Это тоже временно, пока ведется расследование». Кивнув, и двину чуть слышно произнесла. «Я буду ждать тебя». И снова пытаясь скрыть слезы, крепко обняла Далагарди. Не уверена, что такой ответ Эдвина удовлетворил, но продолжать разговор времени все равно не было. Быстро попрощавшись, мы поспешили вниз, опасаясь, как бы Бромли застал нас с племянницей. «Обязательно ведь настучит потом их величеству. А тем только дай повод настучать уже нам, всем, чем можно». Левенштерн наверняка этим воспользуется. «Я чувствовал себя отвратительно. Вроде не я в который раз разочаровал ребенка. Но почему-то предательница чувствовала себя именно я». Вот Ранви, когда в следующий раз снова «включится», даже не подумает мучиться угрызениями совести. От мысли о неминуемом включении драконицы настроение испортилось окончательно. Поэтому, когда Бром с воплями «Ну, где же вы пропадали?» метнулся к нам, я едва не зарычала. А вот муж остался невозмутим, и в ответ прохладно так высказался. У «Вас можно спросить о том же самом. Мы вас по всей гимназии искали». «У меня нет времени на подобное времяпрепровождение масть бром В следующий раз не теряйтесь». Королевский соглядатай явно собирался еще что-то добавить, но после выговора Далагарди захлопнул рот и с мрачной миной поплелся за нами. Следующие несколько дней как будто слились в один. Я ошибочно считал работу следователя невероятно захватывающей, интересной. Но все оказалось более чем прозаично. Много времени уходило на разъезды по городу и поиски людей, которые тем или иным образом могли быть связаны с Кристой и нашими искаженными. Теперь, когда стало очевидно, что все они звенья одной цепи, стало немного проще. Эндера больше не мучила совесть, что все свое время он посвящает проблеме с Эдвиной и поиском дракона, уготовившего ей роль жертвы. А его величество, узнав, что похититель наследница фармеров и тот, кто приказал убить ворда кальша одно и то же лицо, и что поисками нечестивства занимается лично Далагарди с напарником, неожиданно смягчился. Заявил, что если Брум посчитает, что мы в состоянии заботиться о ребенке, наши шансы вернуть и двину значительно повысятся. Брум. Замкнутый, ворчливый и вечно чем-нибудь недовольный. Казалось, его раздражает один лишь мой вид и звучание моего голоса. Бальдер по сравнению с ним был просто лапочкой хоть и с Дворецким не все шло гладко. А точнее, наши отношения испортились окончательно. После сцены с Толем его мнение хозяйки опустилось до уровня местной Марианской впадины, если не ниже. Дворецкий встречал меня и провожал такими взглядами, после которых впору было застрелиться или последовать примеру Кристы. Он и раньше был уверен, что леди Долагарди отнюдь не леди, а после появления еще одного мужчины заявившего право на эту самую прости господи не леди. В общем, по моей репутации продолжали ползти трещины. Мне так и не удалось вспомнить, где я видел типа с фото. Дракон тоже с ним знаком не был, но Гарри уже это исправить, найти его и пообщаться. Кастон обналичил чек и пропал. Оставалось надеяться, что навсегда и больше он не станет усложнять нам жизнь. Но что радовало еще больше? Это исчезновение Ранвии. Прошла уже неделя с ее последнего пробуждения, и больше она не появлялась. Уснула, исчезла, отправилась на первое рождение. Ответа на этот вопрос у нас не было. Мы с драконом по-прежнему были не разлей вода. Только по вечерам он ненадолго уходил к себе в кабинет. А я в это время принимал ванну, готовилась ко сну и делала все возможное, чтобы к его возвращению уснуть. Чаще притворялась. Оставаясь с ним наедине в спальне, я превращалась в совершенно незнакомую самой себе девицу. Проснела от его взглядов, смущалась от улыбок. Прикидываться спящей было проще, чем вести себя с ним как малолетняя влюбленная идиотка. Вот и сегодня я отправилась к себе с твердым намерением уснуть как можно скорее, а Далагарди заперся в своем кабинете. Пару дней назад он вручил мне колечко с маленьким красным камнем. Обычная, на первый взгляд, безделушка, а на самом деле артефакт, способный в случае чего извести тендера, что я в опасности или же мне плохо. Точно такое же украшение он передал для едвины. Теперь, если девочка окажется в беде, мы сразу узнаем, ровно как и будем в курсе, если Ранвей снова решит проснуться. «Когда почувствуешь, что теряешь связь с реальностью, надави на камень, и я сразу окажусь рядом», предупредил Довагарде. Главное не пропустить момент, когда я стану не я. Немного мрачно пошутила я. В прошлые разы тебе сначала становилось плохо, напомнил Эндер. Кивнув надела колечком, и с тех пор ни разу его не снимала. Оставалось надеяться, что она поможет, и больше рангой нам ничего не испортит. Быстро искупавшись и надев сорочку, я нырнула под одеяло. В смешной спальне было темно и тихо, а значит, муж И еще не поднимался. Упрекнув себя за то, что в последнее время слишком часто стало так его называть, перевернул на бок и закрыл глаза, с твердым намерением проспать до самого утра. Баранвей Далагарди «Я открываю глаза, и сердце, как обычно, сжимается от страха. Каждый раз, просыпаясь во тьме спальни, я нахожу его взглядом». Словно верный пес, он ночи пролет проводит в кресле недалеко от кровати. А вчера и вовсе стоял надо мной и разглядывал. Я тут же зажмурилась, моля великого дракона, чтобы Далагарди не заметил, что проснулась. Что это я, а не она? Услышав шелест одежды, почувствовав, как он склоняется надо мной и касается щеки губами, всего на пару мгновений. Но у меня все внутри восстаёт против этих прикосновений. Поняла, что снова исчезаю из этой реальности. Растворяюсь в густом мраке, теряюсь. Сегодня точно так же открываю глаза с опаской. Жду, что он снова окажется рядом. В кресле или того хуже. Опять будет на меня таращиться. Но его нет. Комната пуста. Лишь дверь, соединяющая наши спальни, раскрыта настежь. Но дракона не видно. И я едва не схожу с ума от радости. Проклятье! Я не могу появляться ночами, как вор, как преступник, опасающийся, что вот сейчас его поймают. Это мое дело, моя жизнь. Но дологарди и самозванка. Они ведут себя так, словно я здесь лишний должна убраться. Ненавижу. Ненавижу негодяя. Не успеваю об этом подумать, как со стороны двери, как назву, раздаются шаги. Я замираю, и в отблесках гаснущего в камине пламени вижу... Будь он трижды проклят, своего мужа. Он улыбается, хоть я и не помню, чтобы он когда-нибудь мне улыбался. Эта улыбка меняет его лицо, делает каким-то другим, незнакомым. Эту улыбку он дарит не мне, а ей, своей Жене. — Еще не спишь? — спрашивает и спустя несколько стремительных шагов опускается на край кровати. В комнате почти темно, пламя в камине догорает. И это единственный источник света. Он и тусклый огрызок луны, зависший за окном в чернильном небе. Уже собиралась. Отвечаю наигра назевая и напряженно замираю. Поймет, кто перед ним. Узнает? Но дракон вдруг возбужденно продолжает. Я нашел способ, как контролировать раны. Понимаю, что это временное решение. Но так мы хотя бы избежим неприятных сюрпризов и новых проблем. Неприятных сюрпризов, проблем. Значит, вот кто я для него. Досадная неприятность, от которой он спешит избавиться. Сволочь, урод. Он всегда меня ненавидел, и сейчас это становится очевидным. Ты собираешься уничтожить ее душу? С трудом выталкиваю себя страшные слова. Ужас липким потоком начинает струиться по коже. От затылка вдоль позвоночника, когда выталкиваю себя роковое. «Убить?» На мгновение Индер хмурится, а потом отвечает. «Я не преступник Жени. Даже если бы таковым являлся, зная тебя, могу предположить, что ты бы мне этого не позволила. Мы найдем способ вас разъединить. Пока не знаю как, но я над этим работаю. А сейчас нужно просто притупить ее сознание на время, как я и собирался». «На время? Не позволила бы?» Как благородно со стороны мерзавки. Жалеет меня, но на предложение дракона уверенно согласится сразу. А там кто его знает, насколько они меня усыпят? И когда соизволит разбудить? И как ты это сделаешь? Интересуюсь осторожно. С помощью артефакта. Он берет меня за руку. И я с трудом справляюсь с дрожью, с желанием его оттолкнуть. Не замечая моего состояния, Проводит пальцем и по кисти. Оглаживает кожу вокруг небольшого невзрачного колечка. Вроде это вещица. Думаю, смогу заказать его у того же мастера, что изготовил кольцо. Еще несколько дней, жизни, и можно будет выдохнуть. А я погибну, потому что забвение равносильно смерти. И я не верю, не верю, что эти двое потом обо мне вспомнят. Несколько дней. У меня есть несколько дней. А скорее ночей, чтобы им помешать. Надо только придумать как. Снова увидеть Вольмара. Неужели он ничего не предпринимает после того, как узнал правду? Дракон берет мою руку в своей ладони, подносит к губам, обжигает поцелуями и тут же извиняется. «Прости, я просто рад, что хотя бы эту проблему удастся решить. Не хочу, чтобы ты исчезла, я...» «Еще не хватало, чтобы он мне, ей, сейчас в любви признался». Сдержанно улыбаюсь и, осторожно высвободив руку из его рук, заставляю себя, чтобы голос звучал приторно-сладко. «Спасибо тебе за все. Уверен что у нас получится, и можно будет наконец успокоиться. А сейчас...» Опускаю взгляд на кровать, и он спешит подняться. «Еще один благородный. Только не со мной, а с этой преступницей. Со мной он вел себя по-другому. Со мной был другой» холодный, и очужденный. Обида захлестывает снова силой. Я накрываюсь одеялом, отворачиваюсь и слышу, как верный пес занимает свое сторожевое место. Надо что-то придумать. Должен быть способ им помешать. И я обязательно его найду. Вместе с Вольмаром. Способ уничтожить самозванку и снова навсегда стать Ранвей Давагарде.